под снегом. Когда ветер приносит запах первого снега, мы понимаем, что время пришло. Мы утепляем окна, смазываем петли дверей, подправляем заборы и в последний раз проверяем, крепка ли крыша. Мы уносим в подпол корзинки с овощами. Кто знает, пригодятся ли они нам еще. Когда в воздухе появляются первые снежинки, мы стираем занавески и выбиваем коврики, Проветриваем на морозном воздухе тяжелые меховые одеяла и в идеальном порядке расставляем на полках посуду. Мы отправляемся на прогулку по лесу, прощаясь с каждым деревом. Мы нежно гладим стволы, трогаем пальцами иголки, перебираем душистые желтые листья. Когда увядшая трава впервые покрывается инеем, мы пожимаем руки соседям, желаем спокойной зимы и тревожно заглядываем им в глаза кто знает, будет ли эта зима спокойной. Потом мы в последний раз топим печь и все вместе садимся за стол. Мы идем в полном молчании. Слышно только, как ложки стучат по тарелкам. Мы не обсуждаем новости, не строим планы на будущее. Даже дети не смеются, не бросаются салфетками и не капризничают. Мы плотно закрываем занавески, запираем изнутри двери, целуем малышей. Накрываемся тяжелыми, душистыми после мороза одеялами и ложимся в кровати. Мы прижимаемся друг к другу, впрок сберегая крупицы тепла. На улице так тихо, что слышно, как за окном падает снег, а ветер гоняет по земле промёрзшие листья. Через день-другой снег повалит в полную силу, постепенно заметая дома до самых крыш. Наша деревня спит всю зиму до тех самых дней, когда сугробы превращаются в скользкие лужи. Нас будет неугомонное солнце, которое пробирается даже сквозь плотные занавески и звук, капающий с крыши воды. Мы не держим домашних животных, ведь им не под силу проспать несколько месяцев. Говорят, что зимой наша деревня превращается в огромную снежную долину, над которой там и здесь возвышаются белые холмики, которые когда-то были домами. Говорят, это красиво и страшно, и от вида этих холмиков до боли щемит сердце. Говорят, по ночам на небе загораются огромные мерцающие звезды, и при полной луне из соседних селений к нам прибегают собаки и кошки, которые чувствуют под снегом теплую жизнь и голосят, что есть мочи. Мы не знаем, так ли это, ведь никто из нас не выходит из дома среди зимы. Но жители соседних деревень не заходят к нам никогда, даже летом это факт. Однажды весной, перебирая хлам на чердаке, мы нашли старые лыжи. Муж содрогнулся, взяв их в руки, а дети испуганно выглядывали у меня из-за спины, не решаясь прикоснуться к тонким деревяшкам с облупившейся краской. «Их надо сжечь», — еле слышно прошептал муж. Я молча кивнула. Мы не сказали о нашей находке ни одной живой душе. Страх перед снегом мы впитываем с молоком матери. Никто из нас никогда не видел сугробов, но при одном упоминании о них мы холодеем от ужаса. «Если увидеть снег, глаза станут белыми», — говорят друг другу дети. «Дураки, глазам ничего не будет, но если потрогать снег, то отвалятся руки». Мы ложимся спать, как только в воздухе появляются первые снежинки и просыпаемся не раньше апреля. Так заведено в нашей деревне испокон веков. Каждый год мы говорим друг другу, что зима будет особенно снежная и что уснуть нужно покрепче. И мы торопимся домой, чтобы запереть двери изнутри и поплотнее закрыть занавески. Мы не просыпаемся до весны никогда. Но в тот год кто-то словно толкнул меня в спину. Я открыла глаза. В комнате было тихо. Рядом со мной крепко спал муж. Я повернулась к детским кроваткам и обомлела. Одна из них была пуста. Моя маленькая дочка сидела на подоконнике, закутавшись с головой в тяжелое одеяло, только крошечный носик торчал наружу. Она отодвинула уголок занавески и водила тонким пальчиком по замерзшему стеклу. Сквозь него лился яркий, непривычно белый солнечный свет. Мам! Прошептала она, там снег. У меня глаза белые. От ужаса у меня по спине побежали ледяные мурашки. Нет, скорее ложись обратно. Мы просыпаемся только весной. Мам, иди сюда и посмотри, позвала меня дочка. Это не страшно. Я тихонько выбралась из кровати. И, завернувшись в одеяло, добежала до окна. Пол был обжигающе холодным. Я забралась на подоконник рядом с малявкой и осторожно посмотрела. Окно было до половины завалено белым. Но его верхняя часть оказалась покрыта тонким полупрозрачным узором. А за ним вдали переливался всеми цветами радуги удивительный и совсем не страшный снег. Несколько минут мы молча любовались, А потом дочка сказала. «Мам, я есть хочу. Раз уж мы проснулись, может быть, сварим кашу и испечём пирожок? И, может, грибного супа?» Она спрыгнула с подоконника и вложила в мою ладонь свои крошечные пальчики. Мы оделись потеплее и, стараясь не шуметь, затопили печь. Мы поставили на огонь кашу и душистый грибной суп. Мы замесили тесто и заканчивали раскладывать яблочную начинку когда в кровати сонно зашевелился мой муж. «Что, пора вставать?» — спросил он, протирая глаза. Потом он увидел открытую занавеску и снег за окном, и его лицо побледнело. «Вы с ума сошли? Что вы делаете?» По «Популем и пирог печем», — весело объявила малявка. «Мы с мамой проголодались, и вообще зимой красиво и совсем не страшно». Она облизала испачканные сладкими яблоками пальчики и запрыгнула на укрытую толстым одеялом сестру. «Вставай! Тут весело! Мы больше не спим!» С визгом они обе бросились к окнам и в мгновение ока распахнули занавески. В комнату хлынуло солнце, и мы зажмурились, прикрывая руками глаза. Печь радостно трещала, в горшочках булькала еда и в сковороде уже шкварчал сладкий пирог. Папуля неуверенно поднялся с кровати. «Ну, если вы все равно меня разбудили, наверное, можно и поесть». Все вместе мы сидели за столом, и дети каждую минуту вскакивали, чтобы покрасневшими носами прижаться к ледяному стеклу. Они говорили, не переставая, и хохотали, и кидались друг в друга салфетками, а мы с мужем молча сидели, недоверчиво глядя друг на друга. Неужели мы сделали это? Проснулись... Прямо в середине зимы. Когда горячий чай был выпит, а от пирога остались одни крошки, малявка забралась ко мне на колени. «Мам!» — таинственно прошептала она прямо в ухо. «А может, выйдем на улицу? Ненадолго, совсем на минуточку?» Я растерянно подняла глаза на мужа. «Как же мы выйдем? Там сугробы выше твоего роста. Мы провалимся в снег с головой. Мечтательно вздохнула дочка. Если бы у нас были лыжи. У нас нет лыж. Мы сожгли их прошлой весной, отрезала я. Папуля поставил на стол пустую кружку и кашлянул. Вообще-то, не сожгли. Вообще-то, мы не успели. Девчонки наперегонки бросились на чердак. Они взлетели по лестнице, а потом кубарем скатились вниз, а за ними свалились старые лыжи с облупленной краской. Две пары взрослых и две пары детских, которые, кажется, когда-то были выкрашены в небесно-голубой цвет. Следом выпала сумка с ботинками и целая охапка палок, связанных в пучок плотной веревкой. На всякий случай мы надели на глаза темные очки, а на руки по две пары перчаток. А потом папуля осторожно открыл дверь и расковырял снег, чтобы мы могли выйти на крыльцо. У наших ног расстилалась огромная заснеженная долина над которой там и здесь возвышались белые холмики, которые когда-то были домами. Это было красиво и не страшно, и от вида этих холмиков до боли щемило сердце.